Энди Кларк, Саван Ночи, Пролог Варбурлил бурлил, неукротимо и Ураганы ярости и гнева раздирали истрепанные покровы фатума и фальши, разрывая ткань реальности. Эфирная мерзость заполняла пустоту своим голодным завыванием и извивалась среди звезд калейдоскопом неописуемых отростков. Опровергая само время, реальность столкнулась с аматериумом в пылающей линии разломов, протянувшейся от одного края галактики к другому. Где-то среди этого безумия находился обычный мир, орбита которого была занята флотилией затейливо украшенных космических кораблей. Эти укрепленные и покрытые орнаментами исполины были столь же изящны в своих переменчивых очертаниях, и отвратительны. Самый большой из них – Отчетливо выделялся на фоне остальных и был окрашен в гротескные цвета, насыщенный пурпуры, полированное золото. Борта судня украшал символ Детей Императора, когтистое крыло. Под эмблемой было и имя корабля – Вестник Боли. На извилистом мостике боевой баржи магистр Авгурии в мольбе преклонил колени перед своим повелителем, прибыв сюда на изящно украшенных носилках прямиком из зала Серебряных Зеркал. Он миновал одинаково почтительно расступившихся и опускавших взгляд рабов и чемпионов, но сам магистр Авгурии сейчас ощущал лишь страх. Кто-то из ковина-хирургов-прорицателей должен был доложить о результатах сражения, состоявшегося на поверхности планеты, и эта незавидная участь выпала именно ему. «Знамения плоти предельно ясны и недвусмысленны, милорд». Сквозь призму кричащей завесы мы видели все, что происходило внизу. Все они пали. Магистр Авгурии, это закутанное, в благоухающее одеяние сгорбленное существо — согнулось в три погибели под весом пронзающих плоть металлических амулетов. Осмелившись взглянуть на закованного в броню повелителя и встретив немигающий взгляд из-под позолоченной лицевой маски, униженное создание склонилось еще сильнее — Когда лорд-истязатель безупречный заговорил, его вкрадчивый шепот со свистом вырывался из прорези маски и был слышен даже в самых дальних уголках огромного, похожего на пещеру мостика. «Если наши враги мертвы, от чего же ты присмыкаешься передо мной? Эта победа была... безобразна?» Мысли истязателя обратились к его золотым ножам для свежевания, и по его телу прошла волна страстной дрожи предвкушения. Для них уготована восхитительная работа, если слуги осмелились испортить его изысканные и утонченные боевые планы. — Нет, милорд. — Тогда что? — прошипел истязатель. — Утаивание — суть изъян. Магистр Авгурии вздрогнул, для ответа ему пришлось собраться с духом. — Милорд, некоторые наши враги убиты, но не все. Мертвы наши войны. На мостике Вестника Боли повисла тишина. Облаченные в золотые доспехи космодесантники Хаоса застыли подобно статуям в страстном волнении, наблюдая за происходящим. Культисты и рабы-мутанты замерли на полуслове, прервав вокс-обмены и оставив навигационные чтения неоконченными. Даже крики узников в пыточных клетках сменились хныканьем. Лишь отдаленный гул двигателей корабля и бессмысленное бинарное бормотание сервиторов нарушали это безмолвие. «Все?» – спросил истязатель. «Да, повелитель», – ответил магистр предсказаний. Создание распростерло ниц перед одушевленным троном истязателя, вдавив в палубу свое скрытое вуалью лицо. «Как?» «Враги, повелитель. У них были ловушки и укрепления». «Они сражались, как демоны». «Правдиво», – прошептал истязатель. «Ты уверял меня, что твои хирурги-прорицатели обнаружили всего 31 душу на поверхности этого мира. Для принесения их в жертву я отправил две сотни воинов, среди которых были и терминаторы. Сражение должно было продлиться 17 минут и 32 секунды, не дольше. Вместо этого прошло более часа с момента, как я отдал приказ атаковать». «И ты заявляешь, что 31 воин уничтожил их всех?» «Да, повелитель», – проскулил мутант. «Сколько этих таинственных врагов смогли убить мои воины взамен?» – поинтересовался лорд. «Мы полагаем, возможно, половину». Хриплый голос магистра Авгурии был чуть громче шепота. «Восхитительно», – проговорил истязатель нежно проведя языком вдоль зазубренного края губ своей маски. Его броня загудела, когда он поднялся со своего избивающегося трона. Филкориан Твист, колдун-остязателя, тяжело ступая, вышел из тени. Его лицо было облачено в инкрустированную драгоценными камнями броню, а лицо, подобное беспорядочной массе пухлых щупалец и клыков, едва прикрывалось капюшоном прорезиненной мантии. Хрипло и влажно дыша, он присоединился к своему господину у мраморных перил командного возвышения. Центральный пиктокран мостика демонстрировал им очертания планеты. Кровавой кузни. «Она выглядит, как ослепленный глаз», – пропыхтел Фулкориан своей многоподобной пастью. «Будто наша божественная госпожа вонзила иглу в око кровавого бога». Истязатель неразборчиво пробормотал что-то одобрительное – не отрывая взгляда от планеты. Две сотни были уничтожены тридцать одним бойцом. Пожалуй, он должен был испытывать ярость, но вместо этого он был очарован. О, его ножи, конечно же, испытают вкус крови, вырежут из живой плоти полные наслаждения дары и преподнесут их Слаанэш, чтобы искупить этот провал, но сейчас стоит воспользоваться подвернувшимся шансом. Подготовить телепортариум. Приказал истязатель. Салютуя, один из чемпионов ударил кулаком по нагрудной пластине. «Я передам ваши приказы, милорд!» Охотно пролаял он. «Я и мои какофоны почтем за честь возглавить следующую атаку!» Истязатель качнул головой. «Нет, Гайус. Я иду в одиночку. Милорд!» Произнес Фолкориан, взволнованно зашевелив щупальцами. «Благоразумно ли это?» «Кем бы они ни были, враги вырезали Лукиана и его искореженных, как собак. Не говоря уже о том, что мы почти в самом сердце ока. Телепортация рискована. Достойная победа – это богослужение. Но самонадеянность – суть изъян», – закончил истязатель. «Я знаю. Подготовить телепортариум». Отвергнутый чемпион вновь отсалютовал и отошел в сторону. Ладонью, плоть которой срослась с металлом перчатки, истязатель ласково погладил эфес. Заточенная внутри сущность мягко отозвалась на прикосновение. «Фулкорион, проследи, чтобы магасы были готовы вытащить меня оттуда по первому требованию», — сказал он. «Разумеется, милорд», — ответил колдун. «И я поддержу их своими заклинаниями, если вдруг это потребуется», — с удовольствием добавил он. «На твое усмотрение». Пробормотал Истязатель прежде, чем указать на Магистра Авгурии, все еще присмыкающегося перед его троном. «Что же насчет этого? Оно несовершенно. Я больше не могу использовать его». Магистр Авгурии издал жалобный вопль и вскочил на ноги, но Фалкориан колдовским жестом вынудил его застыть на месте. Истязатель зашагал прочь с мостика, оставляя своего колдуна наслаждаться плачем мутанта. Чувства истязателя пели в унисон ярости империев вокруг него. Его сознание расширялось, в то время как реальность головокружительно вращалась. На долю секунды он почувствовал легкое как перышко, прикосновение рыщущих щупалец и когтей к своей плоти, своему разуму, своей душе. А затем с оглушающим треском он материализовался на поверхности кровавой кузни, калейдоскоп молний заплясал вокруг лорда Хаоса после чего скользнул в небытие. Истязатель находился среди безмолвных ветких развалин, ранее являвшихся могучей крепостью. Испещренное клочьями кроваво-красных облаков небо по своему цвету напоминало катаракту. Болезненный ветерок порывисто свистел в полах сводчатых проходах и над осыпавшимися крепостными бастионами, дребезжа песчинками по пластинам силовой брони. Тишина была поистине гробовой. Оставив оружие в ножнах, истязатель медленно и детально изучал окрестности. Он телепортировался достаточно близко к точке высадки своих воинов и ясно видел причиненные ими разрушения. Обломки и тела были повсюду, засоряя покрытую воронками и почерневшую от многочисленных взрывов область. Тела были облачены в пурпурную с золотом силовую броню детей Императора или же в изодранные лохмотья плащей и масса культа Слоанэш. Дюжины погибли здесь. Истязатель ощутил в воздухе привкус физилита и магниевых датахимикатов, а также сжённой крови и раздробленных в пыль камней. Неестественно острые чувства подсказывали ему, что войны телепортировались прямо в центр минного поля, созданного из разрушающих зарядов с малым интервалом подрыва. Размеры воронок и состояние трупов подтверждали это предположение. С помощью магии. Технологии или чего-то еще враги сумели узнать, где именно высадятся его войны, и им удалось сохранить в такой мрачной и заброшенной местности достаточно боеприпасов для создания своей ловушки. Интригующе. Истязатель отправился сквозь руины, испещренные следами от болтерных попаданий, следуя пути, отмеченному распростертыми телами его воинов, Броня некоторых, как он отметил, была изрешечена попаданиями снарядов или вскрыта взрывами. Другие же валялись с аккуратными отверстиями в визорах своих шлемов, отметками снайперских выстрелов. Он почувствовал в воздухе необычную смесь горючего и алхимических соединений, настолько странных, что даже ему не удавалось определить их происхождение. Культисты были свалены в окровавленные кучи, вспорытые клинками, их тела напоминали цветы из плоти, Колонные секции каменной кладки были деформированы и разрушены акустической бомбардировкой, там, где его последователям почудились цели. Кем бы ни были враги, они умело направили его воинов в огневые мешки двориков и переулков. Миноловушки обрушили вниз высокие каменные бастионы, и те сокрушили адептов сланеш. На одной широкой пустынной площади истязатель обнаружил глубокую яму, очевидно замаскированную до того момента, пока терминаторы из племени Искореженных не прошли по ней. Их тела лежали на дне, наполовину растворенные пузырящейся кислотной слизью, все еще продолжавшей пожирать керамид и плоть. Истязатель осторожно двигался, напрягая свои острые чувства в поисках опасности, в то же время ощущая, как растет его возбуждение и восхищение. Этот враг уничтожал его воинов эффективно и изобретательно, К тому же он все еще не заметил ни одного убитого противника. Магистр Авгурии говорил о половине убитых противников. Где же тогда их тела? Замеченные истязателем кровавые дорожки и следы волочения подтверждали его предположение о том, что тела в силовых доспехах были спешно забраны с поля боя. «Ваша секретность выдает вас», – пробормотал он. «Не совсем», – раздался голос слева от истязателя. «Нет». Прозвучал еще один справа. Скорее она позволила нам остаться незамеченными ровно столько, сколько потребовалось. Не так ли, братья? Да, ответил грохочущий голос позади истязателя. Лорд Сланэш застыл на месте, слегка вздрогнув от прозвучавшего в ухе предупреждения силовой брони о взятии его на прицел. Он осторожно огляделся по сторонам и заметил, как из тени выскользнули бронированные фигуры с нацеленным на него оружием. При приближении они сбросили скрывающие их мимикрирующие плащи, и истязатель увидел металлически синюю броню, подтвердившую его подозрения. Альфа-легион. Окружившие истязатели воина были без шлемов и обладали необычайно схожими чертами. Благородные брови, сильные челюсти и цепкие взгляды. Но были и отличия. У одного щелевидные зрачки глубокого нефритово-зеленого цвета, Тогда как броня другого была оснащена инструментами, напоминающими сервозбрую технодесантника. Снаряжение обоих воинов было изношено и потрепано, а броня представляла собой мешанину из очищенных и перекрашенных пластин. На их фоне броня истязателя сверкала, а сам он казался богом, рядом с этими ободранными призраками. Тем не менее, они сумели окружить его, сбив с толку даже его исключительные чувства. Впечатляющее зрелище. Он зашипел, почувствовав, как дуло чего-то крупного, не слишком деликатно уткнулось в его спину. «Без хитростей», — раздался сзади третий голос. «На тебя направлено не только наше оружие». «Жаль будет подпортить эту красивую золотую броню», — пренебрежительно добавил воин с инструментами. «Кроме этой уродливой маски. Ее можешь оставить себе». Кассар хочет поговорить с тобой». — сказал Альфа-легионер со змеиными глазами. «А кто этот... кассар? спросил истязатель, тем самым заслужив еще один толчок дулом оружия в спину. «Тот, кто хочет поговорить с тобой», — произнес владелец оружия. «Как мы и сказали. Иди вперед по переулку и держи руки на виду. И на твоем месте я бы не пытался достать оружие». Истязатель был спокоен, вопреки своему неприятному положению. Он не чувствовал негодования, — хотя с ним и говорили в тоне, с каким обращаться к нему не смело ни одно живое существо на протяжении многих столетий. Лорд чувствовал лишь растущую уверенность в правдивости своих подозрений. Конвоиры сопроводили истязателя сквозь руины в частично разрушенному мавзолею и провели сквозь обрушившийся вход в комнату, освещенную мерцающими лампами. Кассар ожидал, небрежно прислонившись к древней гробнице, изготовленные из какого-то чешучатого черного материала. Черты его лица были аналогичны чертам братьев, за исключением длинного и глубокого шрама, пересекавшего щеку и правый глаз. На голове короткий ирокез. Никаких отличительных признаков старшинства он не имел, но истязатель сразу ощутил в нем спокойную властность. Несомненно. Кассар был лидером этой странной банды. Конвоиры жестом приказали истязателю стать перед их лидером, Сама же троица, включая подталкивавшего в спину грубияна с тяжелым болтером, рассредоточилась и взяла его на прицел. Кассар полировал ветошью черное лезвие богато украшенного клинка, и когда он отложил оружие в сторону, глаза истязателя расширились от узнавания. Эта реакция не осталась незамеченной Кассаром, наблюдавшим за гостем из-под полуприкрытых век. «Тебе знаком этот клинок?» – спросил он. «Он принадлежал одному из моих наиболее опытных чемпионов», – прошипел остязатель. «Ситриэлю. Несколько столетий назад». Коссар хмыкнул в знак согласия. «Я помню его», – проговорил он. «Я помню всех убитых мной воинов. Но он выделялся. Хороший боец, быстрый как ветер. Оставил мне этот шрам. Одержимый?» «Не Ситриэль. — тихо сказал остязатель. Его взгляд упал на меч. «Ты задаешься вопросом, почему оно не увело меня по тому же пути, что и его?» — произнес Кассар. «Существо, привязанное к клинку». «Гекслинг», — кивнул истязатель. «Это существо... убедительно». «Оно пыталось», — проговорил Кассар. «И потерпело неудачу. Поэтому ты здесь. ситрели его клинок?» «Ситриэль и его войны были изначальной причиной, по которой я прибыл сюда», – ответил истязатель. Он задавался вопросом, как много стоит ему рассказывать им, и что они сами уже знают. Известно, что Альфа-Легион всегда идет своим путем. «Вы знаете легенду Кровавой Кузни?» – спросил лорд вместо этого. Альфа-Легионер с инструментами фыркнул от смеха. «Знаем ли мы, ваша золотая милость?» «Мы живем здесь уже более трех веков», – Касар взглянул на своего воина. Тот пожал плечами. Мы знаем ее, сказал Касар. Два демон-принца, мясника клинок, один из пожирателей миров, другой повелитель ночи. Их вражда породила мир бесконечной войны, этот мир, где они наконец смогли свести свои счеты. Однако их война вышла из-под контроля, пожрала сама себя. Она привлекала чемпионов-богов, как мусорная яма собирает мух. Мясник и клинок утонули в созданном ими же кровавом потопе, а война продолжала бушевать. Бесконечное соревнование, в котором величайшие слуги хаоса могли продемонстрировать мощь и отточить свои навыки. Кровавая кузня. «Именно так», — ответил остязатель. «Когда много лет назад эта легенда дошла до меня, она была такой». Когда я обнаружил, что Кровавая Кузня реальна, я отправил своих Вечных на ее поиски. Ведомые с Этриэлем, они должны были принять здесь битву, добыть славу и награду от Слаанеш, чтобы к моему возвращению выжившие стали безупречным живым оружием». «Вот только по прибытии ты обнаружил нас». Истязатель медленно кивнул. «Только вы во всем мире чемпионов, мире нескончаемой войны». «Что здесь случилось?» «Мы выиграли», — просто ответил Кассар. «Это очевидно», — сказал Истязатель. «Но кто же вы, победители Кровавой Кузни?» «Мы не воспетые. И мы восторжествовали так же, как и всегда. Убили твоих людей, убили остальных. Не без потерь, но...» Кассар развел руками. «Это мы». «Это вы», — эхом отозвался Истязатель. «Победившие». «Но все еще здесь, среди развалин. Мне интересно, почему?» Кассар невесело улыбнулся. «Никогда не задавая Альфа-Легиону вопросов, иначе они дадут тебе семь убедительных, но в то же время ложных ответов», – произнес он. «Впрочем, за исключением факта твоей отправки суда в одиночку, я уверен, что ты не глуп. Ты знаешь, почему?» «У вас нет корабля», – сказал истязатель. Вы сидите в ловушке своих завоеваний. Терпеливо ожидайте следующего врага, который может оказаться достаточно сильным, чтобы уничтожить вас. Такого, как я. «Не все, что ты видишь, является таковым», — проговорил Кассар. Вычерная броня, золотая демоническая маска, впечатляющий клинок, ощущение, исходящее от тебя волнами силы. Но ты пришел сюда один. Ошибка. Ты мог бы навредить нам». Но у меня осталось достаточно братьев, чтобы убить тебя первым. «Как быстро, по-твоему, ты сможешь нанести удар?» Поинтересовался истязатель. «На орбите мой флот. Одно слово, и меня телепортируют прочь. А затем выстрелят по последнему месту моего расположения. Через несколько мгновений в этом районе не останется ничего, кроме радиоактивного огня». «Хм...» Пробормотал Касар, словно обдумывая услышанное. Я ожидал, что ты скажешь нечто подобное. Именно поэтому я попросил Галтея собрать телепорт-глушилку для твоего прибытия. Увешанный инструментами Альфа-легионер потряс грубо выглядевшим устройством, состоящим из оголенных проводов и рунических схем. «Еще не активировал его», — весело сказал он. «Возможно, она даже не работает. Или может просто исказить сигнал твоего телепорта достаточно сильно, чтобы доставить тебя в точку назначения наизнанку». Я не раз говорил им, что я не технодесантник. Но...» Он пожал плечами. «Тогда... тупик», – протянул остязатель, ничем не выдавая переполнявшее его наслаждение. Он не предвидел наличие телепорт-глушилки, и ощущение реальной смертельной опасности было возбуждающим. «Может, да», – ответил Касар. «А может и нет». Ты сказал, что твои войны были первоначальной причиной, приведшей тебя на кровавую кузню. Значит, что-то изменилось. Ты знаешь, что мы хотим выбраться с этой забытой богами скалы, пока некоторые из нас все еще дышат. Что насчет тебя? Я пришел сюда в поисках живого оружия, проговорил истязатель. Безупречные убийцы. Я вовлечен в продолжительный конфликт. «Мои соперники доставили больше проблем, чем я ожидал. Я желаю укрепить свои силы воинами, которые могли бы выполнять поручения от моего имени. Но мы их убили», — подытожил Кассар. «Но вы их убили», — эхом отозвался истязатель. «И за это оскорбление мне положено освеживать вас заживо. Но вместо этого я хочу предложить вам сделку». «Продолжай», — сказал Кассар. Стоявшие в комнате войны замерли, наблюдая за переговорами с возрастающим интересом. «Вы вырезали весь мир воинов», — продолжил истязатель. «Мог ли я найти более совершенное живое оружие, чем вы? Возможно, у вас нет великолепия и абсолютной мощи моих вечных. Но увиденное мной здесь говорит о том, что вы с лихвой восполняете этот недостаток своим убийственным коварством. Сразитесь за меня. Вы уже победили в одной войне». «Помогите мне одержать победу и в другой». Лицо Кассара было непроницаемой маской. «Что взамен?» – спросил он. «Взамен корабль. Фрегат из моего флота. С полной и лояльной командой. С работающим варп-двигателем и огневой мощью. Свобода, с которой вы будете вольны делать что угодно». Кассар медленно кивнул. Затем жестом приказал Галтею опустить его телепорт-глушилку. «Дай мне поговорить с моими братьями», — сказал он. «До тех пор, пока зубец не соберется и не проголосует, ты останешься здесь в качестве заложника. Затем ты получишь ответ». Истязатель сделал вид, что размышляет над предложением Кассара, после чего великодушно согласился. Но он уже знал. Он был прав. Он пришел на кровавую кузню за безупречным живым оружием, и милостью Сланаш все-таки его нашел. Совсем скоро маяк Цадрехи будет принадлежать ему. Энди Кларк. Саван Ночи. Глава первая. Волны восставшего моря обрушивались на улей непоколебимой, бесконечно разбиваясь о металлическую шкуру необъятного сооружения. Созданная человеком гора стойко отмахивалась от них так же, как и тысячи лет до этого, пронзая облака похожими на минареты шпилями. На полпути вверх по южному склону, в нескольких сотнях футов над беспокойными водами, капитан Дизориан обхватил своими помедвежьи мощными руками еще один мраморный блок. Напрягая ноги, он поднялся, и сервомоторы брони заныли, делясь с ним своей колоссальной силой. Крякнув, Дизориан водрузил блок на вершину баррикады, а затем отступил назад. Нахмурив седые брови, он окинул растущий барьер придирчивым взглядом. «Сержант Лориан!» Произнес Дизориан, обращаясь к одному из работающих над баррикадой боевых братьев Примарис. Чем славится наш орден? Твердостью, ответил заступник, приблизившись к нему и устанавливая еще один блок рядом с блоком Дизориана. Решительностью, лояльностью, мастерством осад, имперские кулаки претарианца императора, мой капитан. И это звание заслужено. Действительно, подтвердил Дизориан. «Никто среди слуг Императора не знает лучше нас, как укрепить позиции и удерживать их столько, сколько это будет необходимо. Да, мой капитан!» – проговорил сержант Лориан, сутулившись, чтобы поставить еще один блок на место. Его братья работали рядом, повесив болтеры за спины и воздвигая защитную стену поперек входной арки. Это был один из множества подобных входов в нижнюю часть непоколебимого – арочных проходов, соединенных с грузовыми транспортерами для доставки горючего и материалов с широко раскинувшихся пирсов далеко внизу. Во время работы заступники никак не демонстрировали своего отношения к риторическим вопросам своего капитана, несмотря на то, что их простота могла бы показаться оскорбительной даже некоторым новобранцам. «Эту репутацию мы, сыновья Дорна, поддерживаем уже много тысяч лет», — продолжил Дизориан. Это неотъемлемая часть нашей сущности, но все мы должны заново отстаивать ее с каждым новым днем, будь то давно служащий ветеран или же недавно инициированный боевой брат. Я понимаю, мой капитан, произнес сержант Лориан, ставя еще один блок с тяжелым стуком рам рамор Я и мои братья не разочаруем вас. Я не ставлю это под сомнение, сержант, сказал Дизориан хотя даже он вполне ощущал отсутствие должной уверенности в своем голосе. «Поднимите этот заслон еще на пять футов, прежде чем сервиторы спаяют эти блоки воедино. А затем займитесь ступенчатыми модулями позади стены. Да, мой капитан. А затем мы примемся за обустройство огневых позиций для неаугментированных человеческих расчетов. Все будет выполнено в соответствии с требованиями, достойными гордости примарха». Дизориан кивнул. «Хорошо». Продолжайте, сержант. Он повернулся и отправился в грузовой тоннель, тускло освещенный электросвечами главного улья. Вымощенный косыми полосами, коридор увел Дизориана вглубь непоколебимого. Каждый его шаг сопровождался металлическим лязгом, разносившимся по техническим трубам и решетчатым вентиляционным отверстиям. Опытный взгляд Дизориана подмечал ржавчину и точечные следы сварки, там, где соленый воздух океана брал свое. Он позволил себе недовольно хмыкнуть. Дизориан достиг конца коридора, где солдаты цадриханской обороны возводили укрепления из сборных баррикад и мешков с песком. По мере его продвижения люди прекращали работу, осеняя себя знаком аквила и отводя глаза. Достаточно, раздраженно бросил Дизориан. Занимайтесь делом, колени вы сможете преклонить позднее. Измученные на вид люди вернулись к работе с возросшим рвением, а капитан имперских кулаков продолжал шагать по транзитной дороге. По обе стороны над ней свисали громадные мануфактории, превращая улицу в залитый желтоватым светом металлический каньон. Потолок этого уровня улья виднелся далеко вверху, наполовину теряясь среди скрещивающихся балок и мутного дыма. Дизория уловил движение среди испарений и присмотрелся. Похожие на Гаргулии и Херувима Министорума находили свой путь среди мрака. Воксбусина капитана ожила. «Паврос», — произнес Дизориан, — «ты, несомненно, вышел на связь, чтобы сообщить мне о завершении работ по укреплению Южного Причала». «В течение часа», — ответил технодесантник. «Я уверен, что вам это известно, мой капитан». Дизориан услышал кривую усмешку в голосе Павроса. «Что-то в сложившейся ситуации забавляет тебя, Паврос?» «Нет, мой капитан», — ответил тот, — «меня утешает суровый цинизм в вашем голосе. Звезды могут обезумить, Свет Императора скрыться от нас, но приятно знать, что кое-что все равно остается неизменным». «Как проходит инспекция?» — вместо ответа поинтересовался Дизориан, проигнорировав шутку своего старого соратника. «Как и ожидалось», — сказал Паврос. «Возведенные нашими боевыми братьями укрепления соответствуют заветам Дорна. Результаты труда солдат Садриханской обороны и рабочих отрядов Улья... приемлемы». «Что насчет адепта Сараритас?» – произнес Дизориан. «Они все еще заняты укреплением обороны Шпиля совместно с Фратерис», – ответил Паврос. «Я полагаю, канонист Саливиния считает целесообразным сконцентрироваться на защите маяка и уровней вокруг него». «Понятно». Произнес Дизориан. Хотя она должна понимать, что в случае падения главного уля или подбрюшья, ее монастырь Приорис примет удар следующим, независимо от того, насколько хорошо он укреплен. В нашем с ней разговоре ранее, мой капитан, я использовал этот аргумент. Проговорил Паврос. Канониса ответила, что я должен сохранять веру. Наша вера зиждется на адаманте и боеприпасах для болтеров. Прервал его Дизориан. «Теперь что по поводу наших боевых братьев Примарис? Ты наблюдал за их работой?» «Да, мой капитан», — сухо ответил Паврос, — «в точности, как вы меня проинструктировали. Возведенные ими укрепления столь же твердые и грозные, как и созданные другими боевыми братьями четвертой роты. На самом деле я бы сказал, что они работают несколько быстрее остальных в связи со своими улучшенными физическими характеристиками». Дизориан хмыкнул. Выйдя на перекресток, он повернул налево и поднялся по металлическим ступеням на подвесную дорожку, заполненную ополченцами улья и закутанными в робы Изготовленные из черепов жаровни горели по краям прохода, дрейфовали в воздухе гравитационные транспаранты, освещаемые свечами, они призывали к вере и труду. Внизу грохотала наземными машинами и транспортниками шестиполосная грузовая магистраль а над головой Макс состав сквозь дым, скользил по своей электрифицированной линии. Капитан вновь провоксировал Паврос. «Петр, с Примарис все в порядке. Они такие же сыновья Примарха и такой же ценный ресурс, как и наши боевые братья. Большинство наших воинов уважает их, но ты все еще не доверяешь им, так ведь?» «Мы сражались против Хаоса без них на протяжении десяти тысяч лет». Ответил Дезориан, понизив голос, чтобы его не услышали. «Новая генетика. Новое оружие. Порожденные трудом Техномагаса, попытавшего имитировать. Нет хуже. Улучшить труды самого Императора. Боевые братья, даже не прошедшие подготовку в рядах скаутов или опустошителей, перед тем, как занять свое место в строю. Я не доверяю таким воинам и не нуждаюсь в их присутствии, Паврос. Кулак Дорна. Они еще даже не сражались». Только из-за того, что до сих пор у них не было такой возможности, возразил Паврос. Мой капитан. Живой примарх лично приказал создать их и ручается за их безупречность. Не наш примарх, отрезал Дизориан, шагая сквозь расступающуюся перед ним толпу. Мой капитан! начал было Паврос, но тот прервал его. Не беспокойся, Паврос. У меня есть приказа магистра Ордена, и я не буду их нарушать. «Основание Ультима свершилось, независимо от того, нравится мне это или нет. Я буду использовать боевых братьев Примарис так же, как я стал бы прибегать к помощи истинных, проверенных имперских кулаков. Но я буду внимательно наблюдать за ними, и никакие упреки с твоей стороны не изменят мое мнение по данному вопросу. Я достаточно ясно выразился». «Да, мой капитан», — ответил Паврос, понимая, что разговор закончен. «Где ты сейчас?» — спросил Дезориан. «Уровень 6.24», — ответил технодесантник, главный улей. «Я только что завершил проверку укреплений вокруг генераторного узла Килфор». «Хорошо», — произнес Дезориан. «Отправляйся в улей колючий и поднимайся на граф-лифте на уровень 8.1.7. Свяжись с лейтенантом Лиданисом. Пусть он встретит нас на южном телепортариуме уровня Бетта. Я по-прежнему не уверен в эффективности техножреческих ритуалов отказа устойчивости». «Да, мой капитан» произнес Парвас и прервал связь. Дизориан достиг телепортариума и обнаружил там ожидавших его подчиненных. Технодесантник и примарис лейтенант стояли рядом с массивными переборками с выбитой на них шестеренкой механикус. В мерцающем свете электросвечей они были увлечены серьезным разговором. Паврос был коренастым обладателем квадратной челюсти и прекрасно сработанной аугметики, закрывающей половину его черепа и правый глаз. Лейтенант Лиданис, наоборот, был высоким и широкоплечим, с глазами цвета синего льда и коротко отстриженными волосами. Глаза и оружие находившихся поблизости желтокожих сервиторов зажглись рунами предупреждения, когда Дизориан приблизился к разговаривавшим воинам. Слуги Бавроса просканировали капитана глазными ауспиками, прежде чем издать бинарные звуки и затихнуть. «Братья», — ответил Дизориан на их приветствие, — «Лиданис», Доложи о результатах. «Я завершил инспекцию оборонительных сооружений под Брюшья», — ответил лейтенант Лиданис. «Убедился, что все шлюзы и подводные переборки освещены и защищены. Тяжелые оборонительные позиции возведены в форме концентрических кругов вокруг транзитной станции океанических МАК составов. Согласно вашим приказам, сводные отряды примариса боевых братьев в броне Марк-7 организовали патрулирование и караульные посты» в основных тоннелях обслуживания океанической магдороги. с 3 по 19 Особое внимание уделено безопасности маршрутов, соединяющих внешние острова крепости. Буровые платформы и ульи изсохшей и погруженной. Все готово. «Что насчет цедриханцев?» – спросил Дезориан. «Наши патрули и позиции были усилены значительным числом развернутых цедриханских оборонительных взводов», – отрапортовал лиданис канонис Соливиния направила отряда и сестер битвы для укрепления кордонов в главных транзитных арках под Брюшья. Дизориан кивнул. «Тогда перейдем к следующему вопросу. Я возношу хвалу Императору и Примарху за эту благословенную передышку, но наши враги не будут долго тянуть с атакой. Мы не допустим повторения судьбы Улья Вечной для Улья Непоколебимой. Ясно?» Леданис и Паврос слаженно дали утвердительный ответ хотя оба знали, что слова капитана главным образом были обращены к с лейтенанту Если это обстоятельство и беспокоило Лиданиса, он этого не показал. Дизориан встал прямо перед переборкой. «Капитан Петр Дизориан, четвертая рота имперских кулаков. Я требую аудиенции у мага Садерикуса Корфикса», – отчеканил он. Находившиеся над дверным проемом сканирующие сервиторы с лицами горгули осветили имперских кулаков алыми лучами ауспиков. Обнаружив что-нибудь подозрительное, орудийные башни каратели выдвинулись бы из стен по обе стороны переборки и заполнили коридор градом крупнокалиберных снарядов. По коридору эхом пронесся гулкий звон. Шестеренка-механикум с шипением вырывающего газа повернулась, а затем скользнула в сторону. Под потрескивание электросвечей двери переборки с грохотом распахнулись, и Дизориан повел братьев в телепортариум. Каждый из трех телепортариумов Улья цеплялся за внешнюю оболочку непоколебимого, подобно огромной механической опухоли. Они занимали всю южную сторону, от самой воды до высочайших готических шпилей монастыря Ордена Багровой Слезы. Два из них являлись меньшими подстанциями, автоматизированными сервосвятынями. Южный хаб уровня бета был куда более внушительным бастионом, украшенным эмпирическими антеннами, потрескивающими электрическими катушками и множеством загадочных механических выступов, назначение которых мог бы надеяться понять лишь адепт бога машины. Кроме того, в комнаты и коридоры проникал естественный свет, редкая и великая честь, для находящихся ниже шпиля. Дезориан и его братья шагали сквозь клубящиеся облака пара, обходили потрескивающие энергетические дуги, миновали комнаты с высокими потолками и шли вдоль коридоров с опутанными кабелями-стенами, Сквозь окрашенные купола бронестекол с изображениями великих творений Амнисии проходил свет, создавая калейдоскопические узоры. Сервиторы грохотали, ковыляли, скользили или урчали в дыму. Мертвые глаза сенсоров фокусировались на предстоящей им работе. Сгорбленные фигуры в прорезиненных красных одеждах также сновали во мраке. Техножрецы сжимали планшета в металлических когтях, сверкая красными глазами из-под капюшонов. Никто не приближался к космодесантникам. Все безразлично занимались своими таинственными делами. «Ну и местечко», – пробормотал Паврос, проходя по мосту над огромными гудящими конденсаторными батареями. Сам воздух воспевает силу амнисии. «Меня волнует лишь то, чтобы сохранение этих мест действующими не создавало щелей в нашей обороне», – отрезал Дизориан. «Их пение не представляет никакого интереса, Паврос». «Конечно, мой капитан» ответил технодесантник. «Мы не можем просто приказать, чтобы святилища телепортации прекратили работу до тех пор, пока не минует угроза», поинтересовался лейтенант лиданис «У Улья есть достаточные запасы топлива и боеприпасов, чтобы выдержать серьезную осаду». «Очевидно», мрачно улыбнулся Паврос, «что ты никогда не имел дела с адептами бога машины. Транспортировка топлива с вышек для них нечто большее, чем просто логистика, лейтенант». Это священный акт подношения и общности с богом-машиной, перекачка Прометиевой крови амниссии. Именно по этой причине они не прекратят движение маг-составов по подводным туннелям. Они скорее остановят свои сердца или то, что их заменяет. Но не эти процессы. Дизория и его спутники вошли в огромную комнату. Медные ступени шириной в четверть мили поднимались от входной арки к искусно созданному потоку алого и золотого света струившемуся сквозь расположенные высоко вверху витражные окна. Через каждые 100 футов по обе стороны от ступеней располагались вычурные, телепортационные платформы, широкие, исписанные различными символами диски, окруженные скоплениями непостижимых механизмов. Воздух по хазонам и потрескивал от эзотерических энергий каждый раз, когда вспышка сопровождала появление новой партии бочек с прометием, Каждая такая поставка отзывалась ударами грома в этом пещероподобном святилище. Неуклюжие грузовые сервиторы спускались на гидравлических подъемниках, чтобы подобрать священный груз и распространить его по улью. Имперские кулаки быстро преодолели ступени, поднявшись на сотни футов под холодными взглядами техножрецов, сервиторов и странных киберхирувимов. Наверху им преградил путь конклав электрожрецов, за спинами которых возвышались ряды древних механизмов. Жрецы, получив безмолвный сигнал, расступились и образовали коридор, по которому неуклюже двинулась грозная фигура. Рваные одежды плохо скрывали то, что это существо являлось скорее гротескной машиной, чем обладало живой плотью. Сопя и булькая, мага Сетерикус Корфикс, пришел, чтобы поприветствовать имперских кулаков. Щупальца механодентрита змеились из-под его одежд, три поршневые ноги передвигали его тело с глухим стуком. «Имперские кулаки». Его голос прожужжал из вокс расположенного где-то в корпусе. «Да благословит вас, Амниссия! Ваше присутствие – честь, одинаково непредвиденное и нежеланное». «Магосатерикус Корфикс». Дезориан склонил голову, и это можно было расценить как любезный акт уважения. «По поручению канониса Левинии, я и мои братья заняты проверкой и оценкой защитных сооружений Улья Непоколебимой». Еще несколько моих старших боевых братьев все еще прочесывают верхние и нижние уровни. Мы пришли, чтобы проверить безопасность вашего телепортариума, а также всех телепортариумов в Атамуле. Похвально, прожужжал Корфикс, но излишне. Приношу свои извинения за ваше напрасно потраченное время, капитан. Дезориан ощетинился. Мага Этерикус, начал он. Природа используемых вами технологий явно повышает потенциальный риск проникновения. Если вражеские силы овладеют еще одним телепортариумом этой планеты, то они смогут штурмовать это место изнутри и закрепиться, чтобы затем захватить Весюлей. Только за последний месяц Цадреха столкнулась с двумя вторжениями хаоса. Мы отрезаны от внешних систем, и маяк теперь не просто путеводный огонь для слуг Императора. «Вы не хуже меня знаете, что Цадреха – это желанный приз для наших врагов, и их высадка произойдет именно здесь, где горит маяк». «Это эмпирические факты», – возразил Корфикс, «уместность которых в данной ситуации равна нулю». «Достопочтенный магас, обратился Паврос. «Мой капитан говорит о том, что наши системы наблюдения предупреждают о скором вторжении врага. Вероятно, о крайне многочисленном вторжении. До сих пор не ясно». «Был ли Улей Вечный уничтожен в результате прорыва через телепортариум? Но мой капитан желает, чтобы я осмотрел ваши объекты на предмет возможных дыр в обороне, которыми не применут воспользоваться наши враги. Мы из имперских кулаков. Я уверен, вы осведомлены о нашем мастерстве в таких вопросах». «Мне известно, что ваш Орден обладает полученным на практике мастерством в вопросах традиционных осадных сражений», ответил Корфикс, которая опять-таки неуместно в данных обстоятельствах. Умение эффективно строить или сокрушать ферокритовые стены никак не связано с пониманием величайших загадок амниссии. В данный момент в вашей помощи нет необходимости. Ваше продолжительное присутствие становится субоптимальной переменной. Неприемлемо! произнес Дизориан так громко, что фульгуриты по обе стороны от него застыли в напряжении. Их посохи жужжали электричеством. Мне поручена защита всего этого улья, и я не собираюсь нарушать свой долг из-за какого-то буйного. Слова капитана потонули во внезапном вое тревожных гимнов. Электрические брас-светилища вспыхнули глубоким кроваво-красным светом, и катушки, покрытого рунами пергамента, стали выплескиваться из трещащих банок данных позади Корфикса. Дизориан и его братья потянулись за оружием, а фульгуритовые жрецы подняли свои посохи в ожидании врага. «Магас!» — крикнул Дизориан, перекрывая гул сирен. «На нас напали!» «Недостаточно данных!» Ответил Корфикс. Громкость его вокса миттера повысилась до причиняющего боль уровня. «Я посоветуюсь движущей силой и истолкую откровение нагрузки амнисии. Оставайтесь, если хотите». Магас отвернулся, и ряды фульгуритов сомкнулись за ним. Дезориан подавил желание растолкать их, вместо этого повернувшись к своим боевым братьям. «Парвос, я хочу, чтобы ты связался со всеми сенсорными входами и каналами вокса, какими сможешь». Собери и сохрани информацию. Лиданис, проследи, чтобы все боевые братья были в полной боевой готовности и подключись к каналу 7 Олев. «Эта таинственная технология может нам помешать, мой капитан», — сказал Паврос. «Потребуется некоторое время». «Сделай это как можно быстрее, Паврос», — ответил Дизориан. «Нам нужна информация. Сейчас». Пока боевые братья выполняли его приказы, Дизориан послал приоритетный вокс-вызов к Анонисе по защищенному каналу Верховного Командования Улья. Это был ее город, мир ее ордена, и если у кого-то и было четкое представление о происходящем, то только у нее. Дизориану не пришлось долго ждать ответа. Голос канониса прозвучал в его ухе. Твердый, скрипучий, подобный разрезаемому стеклу. «Капитан Дизориан. «Досточтимая канониса. Я полагаю, что в шпиле тоже звучит сигнал тревоги. На нас напали?» «Мы пытаемся прояснить ситуацию прямо сейчас, брат-капитан. Кажется, есть один визуальный контакт. Высоко, на самом краю сети Ауспика, за пределами темпестосферы. — спросил Дизориан. «Какая-то циклонная или вирусная боеголовка?» «Маловероятно, брат-капитан. Прорицатели сообщают мне, что объект движется слишком медленно и кажется слишком маленьким, чтобы быть боеголовкой». «Ненавижу загадки». — проворчал Дезориан, отворачиваясь от бормочащих жрецов и поспешно спускаясь по ступенькам храма. Через несколько минут он вывел своих братьев на внешний бастион, расположенный на несколько уровней выше бронированного купола храма. Дизориан поспешил к бледному дневному свету рассветной Цадрехи. Стена Улья простиралась на головокружительное расстояние как вверх, так и вниз. Далекие волны бились о нижние склоны города, а соленые ветры Завывали вокруг бастиона, заставляя его опоры скрипеть и стонать. Находившиеся в нем скитарии выстроились правильными рядами вдоль огневой ступени бастиона. Телепортариум находился далеко внизу, а бронированная крепостная стена впереди. Солдаты механику смотрели вверх, на клубящиеся облака, держа на фузеи и рад карабины. Дезуриан проигнорировал их и ухватился за перекладины лестницы, вделанные в металлическую шкуру улья. Он быстро вскарабкался наверх и обошел огромное витражное окно, пока поднявшись на несколько сотен футов, не достиг наклонной крыши. Не обращая внимания на бушующий ветер, Дизориан легко взобрался на крышу между потрескивающей антенной и жужжащими сенсорными тарелками, будто бы не было за его плечами трех столетий жизни. Но Улей все еще маячил над ними. Паврос и Лиданис пробирались, такие же бесстрашные и неутомимые, как и их капитан, Лейтенант снял с плеча винтовку, а Паврос проверил заряд своего плазменного пистолета. «Если что-то приближается, лучше нам самим это увидеть», – произнес Дизориан сквозь завывание ветра. С этими словами он защелкнул шлем и выставил максимальное увеличение. Капитан перебирал визуальные фильтры и осматривал облака до тех пор, пока не заметил принимающее форму некоего существа золотое свечение. «Небо и головка», – передал по воксу Паврос. «Это почти похоже на...» «Это человек», — сказал Леданис. «В доспехах. Особь женского пола. Она...» «Это крылья?» «Похоже на ангела Императора», — выдохнул Дезориан. «Такого не бывает. Что это за обман?» В конце концов, его сообщение для канониса Левинии было услышано. Эхо помех сменилось чистым каналом. «Брат-капитан, мы благословлены!» произнесла она, и в ее голосе Дизориан услышал нотку насторожившего его восторга. Видеозаписи и архивный поиск подтверждают это. Ее облик, ее клинок, то, как она спускается к нам сквозь облака в час нашей величайшей нужды. Капитан Дизориан, это Селестина, живая святая императора. «Откуда ты это знаешь, Ливиния?» спросил Дизориан. «Это может быть какой-то уловкой врага, зловещим проявлением великого разлома. «Нет, капитан!» – твердо ответила Левиния. «Истина в моем сердце произнесена голосом Императора. У меня есть вера, капитан. Это наша Избавительница». Сквозь сигналы тревоги пробился шум перезвона колоколов и усилившегося хорала. Ангел виднелся посреди неба, теперь ясно различимый для троих космодесантников, во время своего грациозного скольжения вниз сквозь рваные облака. Лицо Селестины было маской холодной красоты, далекой и неземной а ее волосы нимбом развивались вокруг головы. Металлические крылья ее прыжкового ранца ловко изогнулись и вспыхнули святым светом и призрачным пламенем, когда живая святая снизошла на улей непоколебимой. В одной руке Селестина держала клинок искуснейшей работы, другая же была пуста и вытянута вперед, словно даря благословение. «Живая святая», — выдохнул Паврос с антонацией, похожей на благоговейный трепет. «Изумительно. Говорят, она сыграла важную роль в возвращении примарха Жилимана, сказал Лиданис. «И что она сражалась вместе с ним на протяжении всего пути до Терры? Говорят, что она даже стояла на полях смерти Кадии до самого конца». «И посмотри, что из этого вышло», — хрипло проговорил Дезориан. «Если это действительно она». Ангельская фигура уже скрылась из виду, устремившись вниз вдоль шпиля. «Святая направляется к нам, капитан!» – произнесла Левиния. «Я должна поприветствовать ее лично. Священные писания говорят, что она должна выбрать двух наших сестер, чтобы они сопровождали ее и были благословлены как гемины суперии. Мой долг руководить этим выбором. Идите с милостью императора, капитан Дезориан, и радуйтесь, ибо сегодня день восторга». С этими словами Левиния порвала связь. Над шпилемулья, высоко над головой на штормовых ветрах, неслись торжественные гимны – Они эхом отражались от сланцево серой необъятности океана, пока не исчезли поглощенные его бесконечным безразличием. Ладно проворчал Дизориан. значит это не нападение еще нет, но каким бы ни было происхождение этого чуда, нам еще предстоит выполнить одну задачу. И я намерен полностью разобраться в мерах безопасности этого святилища даже если придется взять этого магаса за механадентриты и новый сигнал тревоги заглушил голос дизориана заставив капитана замолчать во второй раз за несколько минут. «Кулак Дорна, что на этот раз?» – прорычал он. «Быть может, император счел нужным прислать нам еще святых?» – предположил Паврос, но осекся, когда облака злобно вспыхнули пламенными трассами. На пределе своего обостренного зрения космические десантники увидели, как линию горизонта пересекли лучи света, искусственные молнии, породившие столпы огня. «Это был форт Глариана. Мрачно произнес Дизориан. Орбитальная бомбардировка, подтвердил Паврос, проверяя показания Успика. Зафиксировано приближение множества сигнатур, значительные энергетические показатели на внешней орбите. Наконец-то они здесь. Есть еще кое-что, что говорят о живой святой, проговорил лейтенант Лиданис. Она вестник горя, предвестник катастрофы. Живая святая является в самый темный час, когда ее помощь действительно необходима. Но этому всегда есть цена. По-моему, это смахивает на свою верную чепуху, лейтенант, ответил Дизориан, перекрывая вой ветра. Во все ярче вспыхивающих небесах уже виднелись первые черные точки, стремительно прорывавшиеся сквозь облачный покров. Волны отразили багровое свечение, и на мгновение показалось, что под ними распростерся океан не воды, а крови. Как бы то ни было, мой капитан, мы должны вернуться в улей, сказал Паврос. Мы обнаружили врага и знаем, что будет дальше. Они поднимут пустотные щиты. Мы нужны защитникам. «Хорошо сказано, Паврос», – сурово кивнул Дизориан. «Предположения, ни к чему нас не приведут. Настало время для огня и стали, болтеров и клинков и чертового превозмогания. Да начнется битва за Цадреху, и мы в ней победим!» Дизориан спустился вниз по лестнице и направился в святилище Телепортариума в сопровождении своих боевых братьев. Наверху адепта Сараритас приветствовали живую святую со смесью восторга и религиозного ужаса. А еще выше, сквозь небеса Садрехи, прокладывали свой путь приспешники Хаоса. Вторжение началось. Энди Кларк. Саван Ночи. Глава вторая. Цадреха была подобна песчинке в бесконечной тьме космоса. Планету окутывал простиравшийся на многие мили искусственный ореол из обломков, взорванных боевых кораблей и разрушенных оборонительных платформ. Некоторые из изувеченных корпусов все еще полыхали и продолжали двигаться по инерции. Другие же дрейфовали, оставляя за собой следы вытекшего горючего. За пределами пустотной бойни трепетала реальность – В плотных потоках света кричащие лица и чудовищные фигуры появлялись так же быстро, как и исчезали. Возмущение нарастало. Оно царапало и истончало ткань реального пространства, пока та, наконец, не лопнула, будто туго натянутая кожа. Адский свет полился из множества ран. Флотилии истязателя с пылающими от энергии двигателями и открытыми орудийными портами с грохотом вырвались из варпа, сопровождаемые эктоплазменными потоками гнева и печали, сожаления и похоти, тут же растворившимися в безжалостном свете реальности. Дюжина кораблей, ведомых превосходно обученными войнами, быстро выстроились в боевые формации, столь же изящные, сколь и смертоносные. Они по дуге приближались к далекой планете, оставляя за собой рваную полосу, разорванной в клочья реальности, которая больше никогда не станет прежней. Кассар сидел в гротескном шезлонге, изготовленном из золота, стекла и живой плоти. Он и войны его зубца были окружены безумной роскошью, от мраморных полов и ценовок из человеческой кожи, до обрамленных золотом кричащих полотен, написанных тошнотворными веществами, происхождение которых Кассар и знать не желал. Люстры с электросвечами свисали со сводчатого потолка, украшенного непристойными фресками. Странные мебели предметы искусства из драгоценных металлов, сухожилий и костей заполняли всю залу. Когда они впервые попали в свои комнаты, Галтей бросил взгляд на пыльные и потрепанные доспехи своих товарищей и сухо рассмеялся над таким контрастом. И все же, несмотря на великолепие обстановки, когда за ними закрыли и заперли дверь, Альфа-легионеры поняли, что находится в тюрьме. Безвкусная пышность не слишком беспокоила Кассара. Он ее просто игнорировал с тех пор, как его воины переставили мебель в комнате для создания оптимальных оборонительных позиций в случае, если хозяева корабля решат предпринять что-то против зубца. По подсчетам Кассара, дверь закрылась 17 дней, 6 часов и 23 минуты назад. С тех пор она открывалась только для того, чтобы впустить облаченных в мантию слуг, Они приносили изобильные угощения и забирали нетронутую по большей части пищу, которая оставалась с предыдущего дня. И хотя кроме спаррингов и ухода за силовой у невоспетых в плену было немного занятий, без дела они не сидели. «Ты это почувствовал?» – спросил Цах. Викселор зубца, лениво вращая между пальцами один из своих ножей долиной в фут. «Изменение давления», – кивнул Кассар. «Эмпирический сдвиг. Варт-переход». «Сказал Макхор, сидевший рядом за столом из нефрита и золота. Он вставил магазин обратно в болт пистолет и прицелился, прежде чем издать удовлетворенное хмыканье. удары его тяжелой поступи объявил о приближении Гесхира, последнего выжившего терминатора зубца. Гесхир уже много лет не снимал ни одной части своей покрытой шипами брони, и Кассар сомневался в том, что он вообще еще мог это сделать». «Наше ожидание окончено», – произнес терминатор. Его голос грохотал из бокса шлема. «Или это просто короткая остановка, чтобы восстановить флот и просчитать эмпирическое смещение?» — возразил Макхор. «Неизвестно, достигнут ли пункт назначения». «Ты, как всегда, оптимистичен», — кисло проговорил Цах. «Иначе я был бы плохим мастером отрицания», — безлобно парировал Макхор. «Совершенно верно», — сказал Кассар. «Но...» Вслед за этим словом он отправил сложную последовательность щелчков по кодированному ВОКС-каналу Зубца, сигнал на их собственном боевом жаргоне – серпенте. «Продолжайте выполнять свои задачи. Беседа в четвертом шифре. Обмен информацией». Зубец ответил утвердительными щелчками и продолжил заниматься спарингами, проверкой оружия или созданием видимости медитации. Теперь их всего 16. Кассар помнил, что когда-то Зубец являлся целой сотней, гордой и полной решимости выполнить приказ примарха. Прошли сотни лет, но он все еще ясно видел их перед собой. Кассар никогда ничего не забывал, он еще не решил было это благословением или проклятием. Кассар мысленно оценил их готовность. Его братья все еще живые, практически неразличимые для неопытного взгляда. Они носили одни и те же отметки и знаки отличия, избегая личных регалий. В то время как без шлемов черты их лиц были до жути похожи. Однако Кассар досконально знал каждого брата. Галдей и Ахасор, технодесантник и апотекарий Зубца, необходимость навязала эти роли обоим братьям. Близнецы Фекор